Наша потребность в пространстве. Вы когда-нибудь задумывались, на чем основывается первое впечатление, которое вы производите на людей? Как узнать, понравились вы им сразу или у вас могут возникнуть трудности в том, чтобы наладить хорошие отношения. Попробуйте это сделать, используя подход «пожми руку и подожди». Вот как он работает. Когда вы впервые познакомились с людьми, обращайте особое внимание на поведение их стоп и ног. Оно поможет рассказать многое о том, какие чувства испытывают к вам люди. Лично я в момент первого знакомства обычно сначала наклоняюсь к человеку, обмениваюсь сердечным рукопожатием. Угол наклона и крепость пожатия зависит от культурных норм и приличия в конкретной ситуации. Устанавливаю хороший зрительный контакт, а затем отступаю на шаг и смотрю, что будет дальше. В большинстве случаев можно ожидать одной из трех реакций. А. Человек останется на месте, и это позволит мне понять, что он чувствует себя комфортно на такой дистанции. Б. Человек сделает шаг назад или слегка отвернется. Тогда я пойму, что ему нужно больше пространства или что он хочет оказаться в другом месте или В. Человек шагнет ко мне, и это будет означать, что он чувствует себя комфортно в моем присутствии и относится ко мне благосклонно. Ни один из вариантов меня не обижает, потому что я просто использую эту возможность, чтобы посмотреть, какие чувства человек испытывает ко мне на самом деле. Как вы помните, стопы и ноги – это самая честная часть тела. Если человеку нужно больше пространства, я могу отступить на шаг. Если он чувствует себя комфортно, то никаких проблем с пространством просто не будет. Если же человек сделает шаг ко мне, то я понимаю, что он чувствует себя более комфортно, когда продвигается поближе. Эту полезную информацию можно использовать в любом социальном окружении. Однако не следует забывать о том, что и вам тоже нужно устанавливать какие-то границы пространства, в которых вы сами будете чувствовать себя комфортно.